Бывали и другие казусы. Вскоре после переезда в Советский Союз турецкий поэт Назим Хикмет должен был отправиться в Стокгольм на заседание Бюро Всемирного Совета Мира. Хикмет оказался в составе делегации, в которой был и Шостакович. Перед отъездом Хикмету сказали, что в составе делегации есть человек, который будет помогать членам делегации в организационных вопросах или при любых затруднениях, но имя человека или не назвали, или Хикмет его забыл. В Стокгольме, когда ему что-то понадобилось, он, присмотревшись к людям, с которыми приехал, решил, что таким человеком мог быть только один, скромный, стеснительный, в больших круглых очках, старавшийся держаться незаметно. Хикмет обратился к нему с какой-то просьбой. Человек тут же отправился выполнять поручение. «Еще и еще!» — обращался к нему Хикмет. просил узнать адреса музеев и выставок, купить билеты в театр, на концерты. Уже в Москве, прощаясь с исполнительным человеком, Фикмет дал ему номер своего телефона, а в ответ получил визитную карточку. В ней значился «Композитор Дмитрий Шостакович». 3 декабря 1954 года Шостакович присутствовал в Большом зале Московской консерватории на концерте. Он успел прослушать первое отделение, в котором Гмырье пел романсы русских композиторов. В антракте его разыскали и сообщили о внезапном заболевании жены, которые сделали сложную операцию. Нина Васильевна изучала природу космических лучей в лаборатории на горе Арагац в Армении. Работа в горах на высоте 3200 метров над уровнем моря, где Нина Васильевна проводил несколько месяцев в году, отвечал ее научным интересам и живому характеру. В соавторстве с Эриханяном и другими физиками она публиковала статьи о новом магнитном спектрометре, о нестабильных заряженных частицах, более тяжелых, чем протон, и другие. Ее мать, несмотря на преклонный возраст, продолжала заведовать отделом малых планет в Ленинградском институте теоретической астрономии Академии наук СССР. Уже были куплены билеты в Москву, и Нина Васильевна позвонила, что вылетает домой. В тот вечер она присутствовала на концерте Вертинского, но внезапно почувствовала себя плохо и вскоре оказалась на операционном столе. Операция, по мнению врачей, прошла неудачно. Шостакович с дочерью немедленно вылетел в Ереван. Галина Дмитриевна, я гляжу в иллюминатор и вижу нескончаемую белую равнину. Это облака, над которыми летит наш самолет. И я думаю о том, что он движется очень медленно. Хочется, чтобы он мчался как можно быстрее. Рядом со мной сидит отец, мы летим в Ереван. Там попала в больницу мама. С аэродрома примчались в больницу. Взглянув на окно палаты, где она лежала, Шостакович начал волноваться, что открыта форточка, и Нина Васильевна может простудиться. Она уже была без сознания». Стали решать, как организовать круглосуточное дежурство, кто будет с ней в эту первую ночь. И тут вошел какой-то человек в белом халате и объявил, что Нина Васильевна скончалась. Галина Дмитриевна, дальше все было как во сне. хлопоты в Ереване, едем в Москву на поезде, гроб в нашей квартире, родственники, друзья, соседи все пришли попрощаться, на Новодевичье кладбище, Вернулись домой, поминки. В те дни я впервые увидела отца плачущим. Через два дня, когда Нина Васильевна уже не стала, в адрес саганова из Еревана пришла телеграмма. «Играйте так, будто Нина и я находимся в зале. Крепко целую. Шостакович». Максим Дмитриевич, когда они улетали в Ереван, у отца было какое-то предчувствие. Меня он туда брать не хотел. И я помню, как сидел и ждал телефонного звонка. У меня были тапочки, которые порвались, и я пытался самостоятельно их зашить. И в этот самый момент раздался звонок из Еревана, папа сказал, «Мама умерла». И тут я понял, что мне его надо как-то поддержать, я что-то такое ему стал говорить, пытался успокоить. Они с Галей приехали из Еревана на поезде, а цинковый гроб прилетел на самолёте. его сопровождал армянский композитор Худаян. К композитору Худаяну шестакович явился на следующий день в гостиницу «Москва» и передал запечатанный конверт, попросив распечатать конверт в 2010 году. В Ереване мне рассказали, что композитор этот давно умер, а конверт Шостаковича хранится в его семье как самая дорогая реликвия и ждет своего времени». Когда Шостакович приехал в Москву, шел мокрый снег. Нину Васильевну в цинковом гробу поставили в столовой на столе. — Какая она хорошенькая! — глядя на нее, сказал Шостакович. Гроб был запаян, и сквозь стекло видна была только голова, чуть повернутая на бок. — Какой ужас, какой ужас! — шептал Шостакович. Но когда кто-то начал говорить о врачебном недосмотре в дереване... и что это еще требует проверки, Шостакович громко так, чтобы слышали все, сказал, как же можно так говорить? Ведь смерть. Зачем же вот так? Ведь смерть. Разве можно кого-нибудь винить, если смерть? Через комнату, где стоял гроб, проходила вереница людей, пожелавших проститься спокойной. Шостакович сидел на диване и временами беззвучно плакал. Во время похорон звучала музыка квартетов и восьмая симфония, написанная в Иванове, в то время, когда они были там вместе. Когда хоронили, стоял лютый мороз, от речей отказались. шестакович повторял, «Вот и мне здесь есть местечко, и мне тоже». «Максим дмитрич декабрь был очень холодный, а у меня тогда не было зимнего пальто». и накануне похорон папа попросил мамину подругу Анну Семену Вильямс пойти со мной в магазин и купить мне пальто. На кладбище папа не позволил произносить речей. Молчание было прервано его словами. «Холодно очень, очень холодно. Давайте разойдемся». После похорон, состоявшихся на заснеженном Новодевичьем кладбище, устроили поминки, на которых, кроме родных, присутствовало лишь несколько друзей. Скульптор Сара Лебедева сделал скульптурный портрет Нины Васильевны Шостакович. предполагала, что она сделает памятник, но Дмитрий Дмитриевич передумал, сказав, что не хочет, чтобы на Нину Васильевну что-то давило. Пусть ей легко дышится. Через несколько дней после похорон домработница услышала из кабинета Шостаковича рыдания. К 50-летию Нины Васильевны Шостакович написал седьмой квартет, который и посвятил ей. «Посвящен памяти жены. Нина Васильевна Шостакович», — написал он. Когда Нина Васильевна не стала, ей было 43 года. Шостакович очень страдал. Однажды признался подруге жены, как ему трудно жить одному. «Знаете, по моему характеру я совершенно не способен к связям. Мне нужно, чтобы женщина, жена, жила со мной, была рядом». Галина Дмитриевна, она рано умерла, в 54-м году. Воспитанием в основном занималась она, потому что отец был очень мягкосердечный. Он очень переживал за нас. Если мы болели, он не находил себе места. Когда надо было что-то выпросить, мы сразу шли в отцовую инстанцию, а не к матери. Потому что она всегда, это можно, это нельзя, более жестко с нами обращалась, но любя. В общем, была очень дружная семья. Собак она любила. Всегда у нас в доме были собаки. Друзей бывало много в доме. Она как-то разбавляла это женскими заботами, подругами. Были такие знакомые, которые заходили играть в карты. Это мать привнесла. Собирали знакомые, играли. Можно было проиграть, можно было и выиграть. Всегда играли на деньги, я помню. Из интервью автору. Максим Дмитриевич... И с нами, с детьми тоже мама умела все. Она была очень талантливым ученым. Она могла все. И позаниматься по музыке с нами, и позаниматься математикой. Вообще все у нее было рассчитано, и когда отдыхать, и где отдыхать. В общем, отец чувствовал себя защищенным. Все мы чувствовали себя защищенными под ее крылом. Она все умела, все любила, все умела организовать, талант. необыкновенный жизненный талант. И поэтому, когда матери не стало, это какой-то рок случился в 1954 году на совершенно безоблачном небе, отец остался один с детьми, которые еще нуждались в заботе, ласке, внимании. Он оказался не готов. Он очень страдал и мобилизовал всю свою энергию, все свои силы, чтобы продолжить дальнее плавание нашего дома — сделать его наиболее безболезненным для детей. Дети для него были все. Помню, отец никогда яблоко не возьмет со стола, если рядом дети. Он обязательно спросит, особенно такие вещи, как фрукты. В годы было трудно все достать. Вообще все принадлежало детям. Все для детей. Отец, он был замечательный. И мать была замечательная. Я счастлив, что вырос в их окружении. Из интервью автору. Нина Васильевна умела понимать мужа и признавала в нем героя. Ни разу, даже в самое тяжелое время, в нем не усомнилась. В ней сочетались практичность и тонкость по отношению к его музыкальному гению. Они умели держаться с достоинством в любых жизненных ситуациях. Галина Дмитриевна, когда умерла мать, мне было 16 или 17 лет. Мы к тому времени уже выросли, начали уходить по вечерам с товарищами. Отец требовал, чтобы в 11 часов были абсолютно точно дома. Если опаздываете хоть на 5 минут, дойдите до автомата, позвоните, что, мол, я приду через 20 минут. Ладно, я ничего не сделаю, но чтоб обязательно звонили. Иначе он очень нервничал, не ложился спать. Он не ложился и прямо открывал дверь. Хоть у нас были ключи, «Тихонько войдешь?» «Нет, он все равно открывал дверь». «Почему опоздали?» «Я до сих пор не сплю, нервничаю. Как же так?» Он очень относился нервно. «А если мы уезжали на юг, он просто заготавливал открытки? Только суньте ее в почтовый ящик. Сегодняшнее число поставьте, черкните, что у вас все в порядке». Это он требовал всегда. И мы исполняли, потому что знали, что он не находит себе места, если от нас ничего нет». Из интервью автору. А Шостакович мучительно переживал одиночество. «У меня, конечно, судьба сложилась сложно. Я плохой семьянин, а семья у меня большая. Я плохой домашний хозяин. Меня, однако, поддерживает старая народная пословица «День прожил, и слава Богу». В этой пословице много правильного. Больше симфоний писать не буду, состарился. Буду писать легкие пьески для духовых инструментов. Больше года шестакович не мог работать. Я не могу оправиться от катастроф, постигшей меня. Жена меня защищала и спасала от всех бед и огорчений. Теперь ее нет, и я все жду страшных ударов и чувствую себя несчастным и беззащитным. Мне без нее тяжело и страшно. 14 апреля 1955 года. Знакомый, встретивший Шостаковича, заметил, выглядит он очень худо, перенес на ногах воспаление легких, все время кусает себя за пальцы и стучит по виску. Однажды, прослушав пластинку, на которой гмыря исполнял романса Мусоргского, шестакович написал ему, «Я не умею говорить, а тем более писать комплименты, однако не сдержался от того, чтобы выразить вам мое полное». и горячее восхищение вашим удивительным искусством. Это вызвано тем, что Мусоргской является моим одним из самых любимых композиторов. Мне очень хочется познакомить вас с моей попыткой романсного творчества. И если у вас эта попытка не вызовет протеста, то я очень прошу вас спеть эти романсы. Я понимаю, что к вам с такого рода просьбой обращаются многие композиторы, что вам они надоели и тому подобное. На ваше согласие я не очень рассчитываю, но от надежды все же не отказываюсь. Если я вам понадоблюсь, то звоните мне или телеграфируйте, и я сразу же приеду к вам. 11 ноября 54-го года. Только-только похоронив жену, Шостакович вновь пишет гмыре 3 декабря прошлого года я был на вашем концерте в Большом зале. Я горячо благодарю за то огромное впечатление, которое вызвало у меня ваше великое искусство. Мне очень хотелось после концерта поблагодарить вас и вашего замечательного партнера Острина, однако трагическое известие помешало мне это сделать. Кроме того, я хотел извиниться перед вами за то, что решился отнимать у вас время своими романсами. Бросьте их в корзину. или пока это не делаете, так как у вас находится единственный экземпляр. Я надеюсь, что в середине февраля мне удастся выехать в Киев и повидаться с вами. Тогда вместе подумаем, что делать с романсами. 10 января 55 года. Гмыря исполнил романс на слова Долматовского. Концертмейстер певца вспоминал, что на записи в студии Шостакович переворачивал ноты. Он сел рядом весь накаленный. Когда прозвучали слова «Эта любовь не протянет и месяца», он всклипнул судорожно и очень смутился. Запись прервали, и весь романс «День обид» мы записали заново. Через несколько лет Шостакович вновь обращается к певцу, посылает ему свои романсы. «Я был бы ужасно счастлив, если бы вы обратили ваше внимание на мои романсы на слова Пушкина». 12 июля 1961 года. Гмыря не отвечал почти год, и Шостакович смиренно написал ему, с тонкой иронией назвав себя сочинителем романсов и пообещав впредь стараться писать романсы лучше. «Я послал вам мои романсы на слова Пушкина с большой просьбой, чтобы вы ими заинтересовались и исполнили бы их. От вас я не получил никакого ответа, даже не знаю, чем это объяснить». Видимо, романсы вам не понравились, и вы таким образом решили мне дать об этом понять. Что же делать? И похвала такого артиста, как вы, и порицание ваше — вещи очень нужные и полезны для сочинителей романсов. В данном случае я с благодарностью принимаю ваше порицание и впредь буду стараться писать романсы лучше». Еще через год Шостакович вновь обратился к Гмыри, предложив исполнить партию в 13 симфонии. но и это не состоялось. После окончания консерватории передо мной встала проблема. Кем быть, пианистом или композитором? побороло второе. По правде сказать, мне следовало бы быть и тем, и другим. Но сейчас уже поздно себя осуждать за столь категорическое решение. Еще в 1930 году я продолжал публично выступать в качестве пианиста, давал сольные клаверабенды, Играл в симфонических концертах, си-бемоль-минорный концерт Чайковского, первый концерт Прокофьева, концерты Шопена. И все же тягах композиции взяла верх. Однако, обладая солидной фортепианной подготовкой, я и сейчас продолжаю выступать как исполнитель своих сочинений. Через час улетаю в Ригу, из Риги в Минск, из Минска в Каунас, из Каунаса в Вильнюс и из Вильнюса в Москву. 4 апреля 1955 года. Как и в юности, к роялю он подходил редко. Лишь в дни выступления садился за инструмент на полчаса, располагал на клавиатуре пальцы обеих рук по терциям до, ми, соль, си ре, поднимая поочередно каждый палец. Повторялось это упражнение пять или семь раз, и он считал вполне достаточной такую разминку. Быть может, и на самом деле для него это было достаточно, ибо, имея исключительную память, он обладал прекрасным, врожденным и натренированным механизмом. Слушатели концертов не могли предположить, что эти сольные концерты вскоре прекратятся, что к Шостаковичу уже подкрадывалась болезнь, из-за которой он не сможет играть. «Я веду бурную жизнь, много концертирую и без особого удовольствия». К эстраде я до сих пор не привык. Она стоит мне много забот и нервов. Как дотяну до 50 то прекращу концертную деятельность. Я давно ничего не сочиняю. Это меня очень огорчает. Фактически после 10 симфонии я больше ничего не сочинил. Трудно мне быть одному с детьми. Я плохой воспитатель и руководитель. Максим в этом году кончает школу. Что с ним будет дальше? Все это меня очень беспокоит. 4 октября 1955 года. Из записок секретаря Шостаковича Гаямовой. «Вступительные экзамены Максима в консерваторию. Трудно передать, как был нервно настроен Дмитрий дмитрич Он очень волновался, и Максим тоже. Начал программу Максим с фугия Дмитрия Дмитриевича. Потом играл сонату Бетховена. Я наблюдала за Дмитрием дмитричем и видела, что он весь на нервах». Потом концерт номер два Дмитрия Дмитриевича. Сам Дмитрий Дмитриевич ему аккомпанировал. В зале собралось много народу, экзаменующихся. Концерт Максим играл очень хорошо, да и свою программу играл отлично. Надо было видеть эту картину, экзаменующегося Максима и аккомпанирующего ему отца. Была «Мертвая тишина». И экзаменующиеся, и присутствующие музыканты были глубоко взволнованы и музыкой, и исполнением, и этой трогательной картиной отца и сына, сидящих за роялями. Когда концерт кончился, и я вышла в коридор, там у дверей стояла толпа музыкантов, которые слушали, и у всех было приподнятое настроение. Подходили к Максиму и Дмитрию Дмитриевичу и члены комиссии, пожимали руки и поздравляли. Дмитрий Дмитриевич был доволен. Максим получил пять. Став дирижером, Максим Дмитриевич играл сочинения отца во многих странах мира. Своему сыну Максиму Шостакович посвятил концертину, второй фортепианный концерт. Максим Дмитриевич, он надписывал на нотах посвящение, и все. Решил так, и все. А по поводу репетиций он проигрывал свое сочинение один раз, ну, может быть, не один, и вот в этом... Все заключалось, никаких объяснений, никаких расшифровок. Здесь это сделай, здесь это, никаких творческих контактов и разговоров. Он этого не любил и не хотел. Вообще, отец не любил и не умел что-либо объяснять, в голову втемяшивать. Так он и музыку никогда не объяснял. Он считал это бессмысленным занятием. Если человек не понимает сам, ему все равно не объяснишь. is interview after